Глава третья. Столпотворение в эфире. Площадь была полна народу. Стояли в переулках, в торговых рядах, держали факелы. Ветер трепал пламя, как пес тряпку, рвал в клочья. Люди молчали. Столько людей, все молчат. Если зажмуриться, можно счесть, что никого нет. Дыхание, вырывающееся из ртов и носов, шум моря. Я на Эрифии. Соленые воды омывают берег. Недвижный утес — это Хрисаор. Сейчас из дома выйдет колероя с корзиной белья. Выбежит радостный герион, запустит три гальки по водной глади. Я открыл глаза. — Мой сын! — возгласил главка Фирский. — Счастливый день! Мой сын вернулся! — Счастливая ночь! — подумал я. Отец стоял в десяти шагах от меня. Нас разделяла чаша. Фонтанчик плясал бойчей обычного, должно быть, Перен тоже радовался приходу отца. Над моим плечом фыркнул Пегас. Конь вел себя спокойно, не раздражался присутствием толпы. Увеличиваться в размерах он не собирался. Я вспомнил, как это было, когда колонны ломались с сухим тростником, а крыша норовилась ехать на бикрень и порадовался достойному поведению Пегаса. Конь фыркнул еще раз. Должно быть, Пегас смеялся над моими глупыми мыслями. Почти без разбега он взмыл в черные небеса, растворился в темноте. Я не препятствовал. Тайное знание дрожало во мне, звенело натянутой струной под пальцами кифареда. Если я захочу, позову, Пегас вернется. Это так же точно, как то, что я способен шевельнуть пальцами, топнуть ногой, наклониться и поднять с земли камешек. Золотая уздечка, цепи нам не нужны. Мой сын, отец плакал. Впервые я видел его плачущим. Мой сын вернулся. Мой сын герой. Вся эфира гордится наездником, укротившим Пегаса. Это я-то, лошадник. Мой сын, вот кто настоящий лошадник! Изгнанник, напомнил я. Я изгнан я запятнан убийством. Отец, прости, я бы не посмел вернуться. Запятнан? Ты!» Властным жестом отец велел мне молчать. «Разве крылатый пегас допустил бы к себе человека, испачканного скверной, носил бы такого в поднебесье? Да он бы убил сквернавца, не отходя от источника. Не говори мне больше о скверне, сын мой гипоной! Ты!» «Чище снегов на вершине Олимпа!» «Он чист!» — откликнулась толпа. «Герой! Укротитель Пегаса! Гордость эфиры! Филомела Красильщика убил! Пьяницу! Телефу голову проломил! Ликаону опять же! Алкимена прикончил дротиком! Пегас! Какой Пегас? Главкид младший! Вот дурья башка! Ему про Пегаса, он про Главкида! Нигде такого нет!» «Только у нас в эфире не всякому дано, не всякому дано побывать в эфире! Слава! Сесиас! Слава в веках!» Рядом с отцом рыдала мама, утирала слезы краем плаща. Я помнил этот плащ, вернее, темное покрывало. Оно было на матери, когда она смотрела в трапезной, как я ем кашу, сдобренную козлятиной. Я еще с дуру решил что в каше яд. «Прости, мама!» «Завтра мы вознесем благодарственные молитвы богам!» Отец вернул самообладание, вскинул голову, воздел руки к луне серебряному лику Селены. «Бывает ли такое, чтобы смертный летал на Пегасе? Если герой приходит, все бывает! Я устрою великое жертвоприношение, великий пир! Люди, радуйтесь!» «Герой пришел! Мой сын!» Толпа ответила таким ревом, что кружи сейчас над нами пегас, навернулся бы с небес на землю. Точно вам говорю, упал бы. Скажете, не бывает? Если герой приходит, все бывает.